Часть вторая. Кто есть кто? Прежде всего нужно понять, в чем заключалась огромная ошибка Гитлера и Абвера в ставке на поддержку его русскими немцами. Русские немцы приехали добровольно, почти 300 лет назад, по приглашению Екатерины II, и отношение к ним всегда в России было очень доброжелательное. И с тех пор они полностью интегрировались и уважались во всех сферах жизни. Служили и литературе, и в армии онисли немалый вклад в нашу историю часть хорошо жили своими общинными поселениями в Поволжье и Оренбургских краях прошло уже столько времени что ни один десяток их поколений родился здесь и Россия давно их родина мало того была создана в Поволжье в составе РСФСР автономная советская социалистическая республика немцев Поволжья со столицей в нынешнем городе Энгельсе Поэтому раньше их чаще называли не просто поволжскими немцами или оренбургскими, а русскими немцами, что, на мой взгляд, более точно отражает суть. Но более в западных областях Украины и Белоруссии несколько анклавов, которые после колонизации их судетскими немцами со времён Первой мировой войны сохранили ещё германское подданство. Они были пришлые и к русским историческим немцам не имели никакого отношения. Это были настоящие фольксдойчи начала 20 века, жившие на насильно колонизированных немцами российских территориях. Эти анклавы были хорошей питательной средой для Абвера, в которой они активно действовали. Однако действовали настолько неосторожно, что к контрразведке СССР быстро удалось получить информацию от нашей резидентуры в Берлине. Эти данные были переданы НКВД СССР и эти фольксдойчи были переселены вглубь страны из близлежащих к границе республик. Наши закоренелые друзья на Западе очень любят это называть на своем языке – депортация. Что касается фольксдойчи, тут картина диаметрально отличается от ситуации с русскими немцами. Несмотря на то, что слово вошло в обиход в основном в первой половине XX века, само явление появилось намного раньше – Перед почти беспрерывных войн в Европе между государствами большие территории с коренными немцами вдруг оказывались в другой стране. Спустя небольшой промежуток времени они вновь или возвращались в Германию, или территория оказывалась в третьей стране и так далее. Они не успевали исторически интегрироваться ни в новое общество, ни вырастить новое поколение в этой стране. Таким образом, Они по духу оставались не просто немцами, а германцами. То есть своей родиной считали Германию. И это вполне понятно. А если учесть, что захваченные территории Германия часто колонизировала своими гражданами насильно, можно по этому понять и соответствующее отношение к ним коренного местного населения.